Любовь. Афродита. Происхождение греческое. Римский вариант Венера. Мифология. Афродита, знаменитая богиня любви и красоты, вышла из пены морской. Она родилась сразу в взрослой в творчитой раковине, в которой приплыла на остров Кипр. Её имя переводится как та, кто поднимается из волн. Афродита известна тем, что она обладала волшебным вышитым поясом, благодаря которому могла соблазнить любого. Что и происходило. Богиня привораживала всех своих возлюбленных без колебаний, в том числе Ареса, бога войны, и Адониса, ставшего впоследствии богом красоты и желания. Ревную любовь богини к прекрасному смертному Адонису Арес превратился в дикого кабана и убил соперника во время охоты. Когда Афродита нашла тело своего возлюбленного, она плакала по нему, окропляя его кровь нектаром и заставляя цветки анемонов распускаться на земле вокруг него. Именно поэтому у анемонов такой короткий период цветения и такие хрупкие соцветия. Зевс, тронутый преданной любовью Афродиты, позволил Адону со стать богом, который должен одну половину года жить в подземном царстве, а другую может проводить с Афродитой на земле. Богиня также любит проводить время и путешествовать в компании божеств веселья, в том числе её прислужниц трёх граций: Евросины радости, Аглаи блеска и Талии изобилия. Грации символизируют те дары, которыми богиня награждает немногих её избранных смертных, чтобы смертные смогли найти свою романтическую любовь. Афродита посылает им немного своего очарования и привлекательности. Священными цветами Афродиты считаются мирты, розы и анемоны. Многие греки любили надевать в день свадьбы миртовые венки, чтобы снискать благословение Богине помолись о родитье, когда тебе в жизни нужно больше любви. Будь то любовь к себе или влюблённость в другого. Привлеки её внимание, зажигая любимые благовония богине. Ладан и мирт.